Глава двадцать Киран. Киран опустился на стул, чувствуя пульсирующую боль в сердцевине. Входная дверь закрылась с тихим щелчком. Алексис и ее подопечные оставили его одного. На столе был сундук, заколдованный так, чтобы провести в воде вечность. «Я скучаю по тебе. Каждый день», — сказал Киран, обратившись к матери, — как делал долгие месяцы во время ее тяжелой болезни, когда она впадала в беспамятство. Я скучаю по временам, когда мы были вместе, катались верхом или отправлялись на рыбалку. Когда мы читали книги или придумывали истории. Ты смотрела, как я учился магии в водах озера, а потом океана. Когда я не знал, как тяжело тебе взаперти, да еще и на суше. Я даже не догадывался, потому что ты поступилась собственным счастьем ради меня. Ты скрывала боль, чтобы я жил свободно. Ты утаивала тоску по океану, чтобы я мог жить полноценной жизнью. И я. Кирен глубоко вздохнул. Эмоции душили его. За это я обязан тебе всем. Без твоей поддержки я бы ничего не добился. Стал бы пустой оболочкой, жаждущей власти, как отец. А ты? Ты отдала мне все и спасла меня. Кирен смахнул случайную слезу и вновь сжал кулаки, пытаясь совладать с эмоциями. «Я бы ни за что не нашел твою шкуру без нее. Без Алексис. Она герой. Больше, чем герой. Он склонил голову и сцепил пальцы. Она подвергает себя опасности ради меня. Ради тебя. Она оставит тебя, незнакомого человека, выше собственной жизни. Она просто замечательная. И жертвует собой, как всегда делала ты. Киран тряхнул головой. «Она терпела меня, мои манипуляции, грубость, переменчивое настроение, вмешательство в ее быт. Она стойко все переносила, без страха, без извинений. Я никогда не встречал такой, как она. Я рад, что ты познакомилась с ней, пусть и таким образом». Киран замолчал и положил ладонь на сундук. Горе было таким свежим, что он едва мог дышать. Казалось, он снова потерял мать. Но на сей раз он знал, что прощается с ней навсегда. Спустя столько времени Лайра, наконец, обретет покой. «Я на распутье, мама. Я планировал держаться в стороне, пока осуществляю план мести, но...» Киран задумался. Настал час откровений. «Я влюбился в нее. Думаю, я действую с хороших побуждений, но...» Чувства омрачены опасностью, которой я подвергаю Алексис. Отец в курсе, что я провожу много времени в зоне двойного сообщества. Он уже говорил со мной. Пока он поверил, что я занимаюсь организацией магической ярмарки, но вскоре потребует исчерпывающие ответы. И тогда он узнает об Алексис. Это несложно. Она сияет, как полуденное солнце. Информация о ее магии достигнет его ушей, и если я не смогу остановить Валенса... Он превратит жизнь Лекси в настоящий кошмар. Он воспользуется телом и душой девушки. Киран в ярости стиснул зубы и провел пальцами по волосам. Не говоря о том, что я веду себя так же властно, как отец. Я сойду с ума, если к ней прикоснется другой мужчина. А Сумею ли я удержаться и не убить его? И еще меня мучает вопрос. Если она уйдет, как когда-то пыталась сделать ты. Последую ли я примеру отца? Превратится ли моя боль в желание контролировать Алексис? Наказать? Киран оттолкнулся от стола и резко встал. Я не понимаю, что делать. Ради ее безопасности я собирался отдалиться, когда все будет позади, но теперь... Он замолчал, и в этот момент его лица коснулось легкое дыхание. Раздались едва слышные слова. Зазвучал мягкий голос матери. Отпусти ее.